Мне уже далеко за 60, и решил отойти от дел, продолжил к а т ю б а Конечно, мне не хотелось отдавать свое детище кому попало. И после долгих поисков по рекомендации друзей я вышел на Алексея Алексеевича Верняка. Алексей согласился выкупить мою фирму. л ё х а картинно поклонился. Я подумал, что рекламное агентство «Расмус Медиа» – хорошая покупка. Да вы уже знакомы.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 «Да, Сергей!» – продолжил Катсюба. «Ты же был самой настоящей тряпкой, об которую все вытирали ноги! И тогда Алексей вызвался помочь тебе! н у помочь ненавязчиво! Результат мы видим есть! Да какой! Даже Маргарита чуть не соблазнила! Мою прелесть! х х Эх, с е р ё ж а с е р ё ж а Я сидел и думал. «Сережа! Сережа, проснись!» Услышал я далекий голос Риты. Она взяла меня за руку и будила. Я открыл глаза. «Ох, извини, Рит!» – вело протянул я. «Практически не спал сегодня». «Да с кем не бывает! Проснулся, Соня?» «Ага!» – улыбнулся я. «Ну иди-ка о т ю б а он уже ждет!»